Ресторан «Прага», Москва, улица Арбат, 4 ноября, четверг, 12.45. Все уверены, что это легенда, миф, сказка, что Сен-Жермен не способен был на такой подвиг. Представить сложно, сколько нюансов пришлось учесть при разработке аркана. «Да что я говорю, аркан? Одним арканом не обойдешься. Нужен целый свод». Десятки сплетенных заклинаний, сложнейших заклинаний, смею заметить, сложнейших. Оценка ситуации, выбор способа воздействия. При этом надо учесть, к чему приведет то или иное вмешательство. Рассчитай, чтобы в итоге получилось задуманное. Если такой артефакт существует, то это показатель высшей степени мастерства его создателя. Это показатель суперкласса. Такие артефакты создают в течение всей жизни. Сантьяге, я уверен, потребовалось бы не менее двух десятков лет. Покинув книжный магазин, девушка пришла в Прагу, заказала кофе и задумалась, не видяще, глядя в окно, на замершие в арбатской пробке автомобили. И снова и снова вспоминала слова потрясенного старика. «Вы нашли колоду судьбы, Анна». Артефакт, с помощью которого можно изменить будущее. Сделать его более благоприятным. И что для этого требуется? Кровавые жертвоприношения? Нет. Нужно поставить на кон свое настоящее. Таинственная шкатулка предлагала сыграть с окружающей реальностью. Попробовать заполучить то, о чем в обычной жизни бессмысленно даже мечтать. Хочешь стать президентом? Слетать в космос? Выиграть миллион? Начни игру, и все будет зависеть не только от слепого случая, но и от твоего умения, от знания правил, от расчета. Если у тебя нет богатой тетушки, ты можешь раскладывать карты хоть каждый день, наследство все равно не получишь. Хочешь выиграть миллион? Купи лотерейный билет. Мечтаешь о президентстве? Вступив в партию. Колода судьбы не дарит, а помогает. Она дает шанс. Но ты обязательно должен действовать в нужном направлении и в реальном мире. Пойдет игра с колодой. Будет сопутствовать удачу в реальности. Раслывешь счастливчиком. А не пойдет игра. Потеряешь все. Нужно быть очень азартным человеком, чтобы согласиться на такую ставку. Нужно быть игроком, настоящим игроком. Слухи о том, что кто-то изготовил колоду судьбы, появились в тайном городе в начале XIX века. Незадолго до того в бывших западных лесах волновались челы. Воевали, устраивали перевороты, рубили друг другу головы. В общем, развлекались как могли. Великие дома в целом приветствовали подобное времяпровождение. Но, соблюдая заключенный с церковью договор, старательно дистанцировались от происходящего и не мешали буянам крошить сородичей в капусту. Нейтралитет тайного города оказался на руку нескольким человским магам, попытавшимся использовать смуту в своих скромных целях. Правда, безуспешно. Во всяком случае, мелкий офицеришка, возглавивший в итоге бунтарские племена, не знал о настоящей магии и не обладал способностями к колдовству. Выяснив это, великие дома успокоились, но грандиозные успехи новоявленного императора вызвали нездоровый интерес у обывателей, особенно усилившись после затрат на отвод глаз во время оккупации Москвы и спасения имущества от случившегося при этом пожара. Ни одно здание тайного города в тех событиях не было повреждено. Ни один житель тайного города не пострадал. Но возмущенные семьи вынудили великие дома провести повторное расследование, опять же ничего не прояснившее. Вот тогда-то и поползли слухи о колоде судьбы. Ведь определить ее воздействие не представлялось возможным, а пользоваться колодой мог самый обычный чел. Великие дома сразу же заявили, что появление артефакта подобной силы невозможно, А через пару лет, когда общественность успокоилась и занялась повседневными делами, «Темный двор» объявил бессрочный контракт на поиск палисандровой шкатулки с двумя колодами карт и золотым медальоном на крышке, изображающим веретено и клубок ниток. Тогда это объявление без шума прошло. Мол, ищут и ищут. Мало ли, что навы потерять могли во время вторжения». Очень немногие догадались, что речь идет о колоде судьбы. А раз темные так подробно ее описали, значит, видели они ее. Видели. И, как обычно, людом и чудом ничего не сказали. Почему вы так думаете? Потому что Орден и Зеленый дом считает историю о колоде судьбы сказкой. Их аргумент. Если ее не создали в тайном городе, ее не могли создать нигде. Серьезный аргумент. Серьезный, согласился старик, но Сен-Журмен некоторое время жил в России, а это тоже очень серьезный аргумент. Обедать не хотелось. Анна ограничилась десертом и кофе, немного фруктов и табак. В заведениях тайного города не курили, и девушка с удовольствием затягивалась тонкими сигаретами после двухчасового никотинового голодания. При всех своих особенностях. Колода судьбы все-таки игровой артефакт, а для них есть обязательные условия. Заклинание честного владельца. Таковы требования игры. Игровой артефакт нельзя украсть или принудительно забрать у хозяина. Точнее можно, вот только использовать его после этого не рекомендуется. Проиграешь обязательно. Прежний владелец должен расстаться со своим сокровищем добровольно. А в случае, если прежний владелец знал об особенностях игрового артефакта, пользовался им, выигрывал и добровольно отдал, твоя победа практически гарантирована. А если владельцу захочется сыграть еще, даже среди челов мало дураков, способных дважды пойти на такой риск? Дважды, да. Дважды ставить на кон все — это перебор. Но вот один раз, тем более, если предыдущий владелец выиграет, на один раз Анна была согласна. Ради чего? А разве мало желаний у вчерашней рабыни? Пальцы машинально прикоснулись к затылку, где еще совсем недавно чернели навские иероглифы «Власть и покорность». Сейчас моя жизнь полностью зависит от расположения темного двора. Это положение следует изменить. Каким образом? Способов много. К счастью, старый генбек с пониманием отнесся к желанию девушки не торопиться передавать колоду судьбы темному двору. Хотите сыграть для себя? В первую очередь надо найти колоду, пока я лишь напала на след. Вы производите хорошее впечатление, Анна. Вы найдете. Скорее всего. Не сыграете для себя... Жизнь надо прожить так, чтобы не захотелось еще раз. Мне есть из-за чего рисковать. Камзи долго молчал, поглаживал ладони в мягкую кожу книги, затем кивнул. Я не стану доносить Сантьяге о том, что обнаружен след колоды судьбы. Но после того, как вы сыграете, мы отнесем ее в темный двор, и я получу 60% награды. Почему не половину? — Потому что вы получите игру. — А вы играть не будете? — Нет. Я доволен своей жизнью, мне не из-за чего рисковать. — А если я не буду играть? — А в этом случае поделим награду пополам. На самом деле шас проявил неслыханную покладистость. Учитывая ситуацию, он мог бы потребовать и 70% награды. Анна закурила очередную сигарету и вздохнула, разглядывая медленно поднимающуюся вверх струйку дыма. Предстояло решить, как забрать колоду судьбы у Крылова. Девушка хорошо знала Никиту и понимала, что предлагать деньги бессмысленно не возьмет. Придется рассказать полуправду, одну из сказок, разработанных службой утилизации. Учитывая заклинание честного владельца, заполучить шкатулку иначе не получится. Придется пойти на небольшое нарушение режима секретности. А если у него возникнут дополнительные желания? Анна прекрасно понимала взгляды, которые бросал на нее крылов. Рискнет ли он сделать подруге своего лучшего друга фривольное предложение? Подруге его друга... Девушка прищурилась в памяти, всплыла неловкость вчерашнего утра. Пальцы зло смяли в пепельнице недокуренную сигарету. Подруга? С Эльдаром нас ничего не связывает, кроме постели, и ничего не будет связывать. Он слишком слаб, чтобы пойти против воли отца. И голос Генбека. Женился, на ком я велел, и счастлив до безумия. Так будет и здесь. И на мгновение острое чувство одиночества. Плевать на все. Мне нужна колода судьбы. Анна достала из сумочки мобильный телефон и набрала номер Никиты.